Глава вторая. Материалы доставляли на к о р д о н целую неделю. Заплатить пришлось изрядно, только денег он не жалел. б о г а т с т в о в могилу с собой не заберешь. Любил приговаривать дед с философским видом, сидя на заваленке и куря сигарку с а м о к р у т к у Табак в фабричной упаковке дед не признавал. особенно когда на пачках появились устрашающие надписи о р а к е до да бесплодия, а на пачках с махоркой печатали лишь инструкцию для обработки растений от сли никаких ужасов или страхов. Относительно финансов внук был с ним полностью согласен. Он давно перестал зарплату тратить на себя, иногда помогая какому-нибудь детскому дому. или нуждающемуся ребенку, а так все сбережения лежали до лучших времен. И вот эти времена наступили. Дом оживал прямо на глазах. Если вечером отойти в сторонку, то видны были горящие окна. А днем новая крыша успела украсить старый потемневший от времени сруб. Чем хороши мужчины военные? Их Жизнь научила приспосабливаться практически ко всему. И если дома они могли п о к а п р и з н и ч а т ь перед женой, то в полевых условиях каждый отвечал за себя сам. Нет, Алексей не умел готовить на уровне Мишленовского ресторана, но отварить рожки и пожарить магазинную котлетку у него получалось вполне сносно. Пельмени варил просто шедеврально, добавив в воду лавровый лист и посыпав их п е р ч и к о м и зеленью перед подачей. А пока служил срочно, до подписания контракта успел командиру и обои поклеить, и полы на д а ч е переслать, и даже электричество однажды проводил. Лет десять назад он сам купил для деда квадроцикл. Техника могла пройти по любой дороге, и после сильного дождя и в гололедицу. Сейчас пару раз в неделю он выезжал в деревню к прибытию автолавки, которая привозила продукты, и закупал все необходимое. Понимая, что с холодом и снегом все усложнится, старался сделать больше запасов про. к В тот день, который разделил его жизнь на до, И после Раевский решил прокатиться до соседней делянки и присмотреться, можно ли там выписать лес на дрова. Валежник, конечно, хорошо, но ровные полежки горели дружнее и т е п л а давали больше. Наслаждаясь быстрой ездой и теплым днем и чувством превосходства над окружающей природой. к в а д р о ц и к л давал ему именно такие ощущения. Он въехал по старой лесной дороге вглубь тайги. Добравшись до нужного квартала, заглушил технику и собрался пешком дойти до нужного квадрата. Как его внимание привлек огромный огненный шар со свистом летевший в небе? В памяти еще были свежи события. Связанный с Чебаркульским метеоритом, что грохнулся под Челябинском, так совпало, что в тот день офицеры ГРУ сидели на совещании в столице Южного Урала, и когда взрывная волна выбила в помещении все окна, дружно пришли к выводу, что началась война, начало которой они боевые офицеры умудрились пропустить. Смех с мехом, но в ы л е т а ю щ и е как в замедленной съемке с т е к л а Напугали его сильнее, чем с т р е л ь б а окруживших однажды боевиков. Алексей молниеносно огляделся по сторонам, шустро залез под к в а д р о ц и к л и прикрыл голову руками. Свист несколько секунд нарастал, затем раздался мощный хлопок, напоминавший взрыв, и наступила мертвая тишина. даже неугомонные птицы, строившие свои гнезда, замолчали, напуганные происходящим, а потом пошла она, волна, ломая на своем пути вековые деревья, неся с собой запах г а р и какой-то едкой химии. Раевский пролежал под квадроциклом минут десять, убедившись, что в мир вернулись звуки. Следовательно, более никому ничто не угрожает. Он выбрался наружу и оглянулся по сторонам. По ощущениям какой-то великан решил поиграть в скакалку, вращая ее вокруг себя и перепрыгивая через веревочку. Огромные вековые деревья лежали, сваленные невидимой силой по кругу. Дров надолго хватит, почти весело, подумал полковник. Только эти самые дрова брать все равно было нельзя, пока не приедет особая комиссия, не оценит размеры повреждений и не даст команду простому люду расчищать завалы. Ему уже приходилось встречаться с тем, что р а з р е ш е н и е давали лишь тогда. Когда деревья безвозвратно портил к о р о е т не позволяя людям использовать по назначению деловую древесину, он еще раз огляделся и замер потрясенный. Примерно метрах в ста от него образовалась глубокая воронка, из которой торчал серебристый бок непонятного механизма или существа. Разведчик привычным переменным шагом, сжимая в руках увесистую палку вместо автомата, подобрался поближе, чтобы лучше рассмотреть непонятное существо. Казалось, что оно продолжало дышать, вздымая и опуская тяжелый блестящий бок. Существо было огромным, высотой с трехэтажный дом минимум. а возможно и больше, если учесть ту часть, которая ушла в мягкую таежную почву. Алексей собрался ретироваться прочь, понимая, что помочь здесь ничем не сможет, как увидел темный зев в х одного люка. Ему показалось, что оттуда доносятся стоны. Он прекрасно осознавал, что это опасно. И ни одного своего бойца не пустил бы туда. Но здесь и сейчас понимал, что если он туда не спустится и не попытается помочь, никогда не сможет спокойно спать до конца жизни. Аккуратно сползая по сыпучему песку, скользнул вниз к ко дну котлована. Редкие кусты, сохранившиеся на склонах, Позволяли делать это медленно, а не катиться кубарем. Они же оставляли надежду, что ему даст с я ж и в о м у и н е в р е д и м о м у выбраться обратно при условии, что это не инопланетный хищник, заманивающий жертву в свою пасть. Корабль, так ему показалось, был теплым, несмотря на свой ледяной блеск. Хотя чему удивляться? Несколько минут назад он горел в атмосфере и действительно дышал. Вот ты, Люк. Никогда не веривший в Бога, в силу своего независимого характера Раевский перекрестился и шагнул внутрь. Внутри пахло гарью, запах которой донесся до него, когда он выжидал под квадроциклом. Перед глазами предстал длинный коридор, который ускользал куда-то вниз, светясь на стыке пола и стен фиолетовыми огнями. Странно, почему вниз? Алексей начал рассуждать вслух, как бы советуясь с самим собой. Дурак! Он же падал носом вниз, следовательно, над землей торчит хвост корабля. Довольный открывшимся обстоятельством. Более уверенно стал сползать в сторону предполагаемого командного отсека. По ощущениям он уже спустился под землю, и тут его взору предстала дверь из прозрачного матового материала. Внезапно раздался голос, если так можно было назвать непонятные щелкающие звуки, которые возникали в ритмичной последовательности. Прости, дорогой, я тебя не понимаю, но честное слово хочу помочь. р а з в е д я руки в стороны и пожимая плечами, сообщил о своих намерениях полковник. Действие было совершенно непрофессиональным. Но его же сюда и отправили за то, что он утерял хваленный профессионализм, а затем для пущей важности пару раз щелкнул языком. И о чудо! Двери медленно поползли в разные стороны, открывая взору командный отсек корабля. Перед огромным панорамным окном, которое наполовину было в земле, стояла пара привычных кресел, одно из которых было пустым, а во втором лежало тело инопланетянина. Рояерский понял, что его бросило в холодный пот. Он и не любил неожиданности, потому что не знал, что они могут за собой принести. Только инопланетянин протяжно застонал. Это оказалось решающим фактором. Алексей сделал последние шаги в его сторону. п р о с к о л ь з н у л а трусливая мысль. Сообщить о находке в компетентные органы. Да только он прекрасно знал, чем этот звонок грозил неизвестному существу. За долгие годы службы это был третий случай столкновения с неизведанным, и в первые два раза живые существа бесследно исчезали. О них не писали в прессе, не появлялись научные доклады. Не доводили уникальные факты до умов жителей планеты. Он был на службе и вынужден был молчать. А сейчас никому ничего не должен. Если что, всегда можно сослаться на свою эмоциональную несостоятельность. Тело существа было покрыто золотой чешуей. Голова была большой и круглой, без лица и волос, просто золотой шар, из-под которого выглядывали длинные темные волосы. Точнее рассмотреть их цвет в полутьме не получалось. Прикинув размеры инопланетянина и свои силы, Раевский решил, что сможет вынести его наружу, конечно при условии, что тело пришельца не состояло из сверхплотной материи. увеличивший вес существа. Он подхватил его на руки, удивляясь легкости тела, как услышал новый протяжный стон, п о х о ж е его действия причинили существу боль. Решив осмотреть пришельца на предмет повреждений, с удивлением заметил, что длинные волосы переплетались с панелью управления. словно существо и корабль были единым целым. Недолго думая, действуя скорее по наитию, чем в согласии с разумом, достал из за пояса топор, который прихватил с собой на делянку, и одним выверенным ударом отсек существо от корабля. На секунду задержался, чтобы убедиться в бескровности ампутации. Поняв, что из отрезанной шевелюры не идет кровь или нечто подобное, снова подхватил тело на руки и отправился в обратный путь. Чем выше он продвигался по коридору, тем тяжелее становилось бесчувственное тело. В какой-то момент показалось, что неведомая сила приплющит его прямо к полу. Появилось желание бросить все и просто сбежать с корабля. Но офицеры просто так не сдаются, а полковник Раевский в первую очередь был настоящим офицером, и п р е в о з м о г а я тяжесть и боль, он все-таки достиг выхода из этой чудовищной машины. Вдохнув таежный воздух, он почувствовал прилив сил и, собрав волю в кулак, сделал последний рывок. Просто выпав стелом инопланетянина на Землю. Тот чуть слышно застонал. Живкурилка! Обрадовался Алексей и с удвоенной силой начал карабкаться наверх образовавшегося кратера, сдирая в кровь руки о колючие кусты, за которые пытался цепляться. Странно. Корабль в небе горел, а пожара вокруг нет и кусты не обгорели. И только он это подумал, как стальная м а х и н а задрожала, затряслась и оказалась окутана н е з е м н ы м голубоватым пламенем. Он рванул вверх, практически в о л о ч а за собой тело, и з последних сил добежал до квадроцикла и рухнул, спасаясь от очередной взрывной волны за стальным корпусом. Второй взрыв был более мощным и сопровождался выбросом столба пламени, который, вероятно, з а с е к о т с л у ж б ы с р е ж е н и я И через пару часов в тайге появятся его коллеги, с которыми встречаться совершенно не хотелось. Закинув тело поперек седла, как в старину джигиты воровали красавиц из горных аулов, резко развернулся. нажал на газ и полетел к избушке. Подъехал к дому, сгрузил тело на землю, внутренне ужаснувшись собственному поступку. Какой чёрт его вообще побрал? Что он сотворил, практически преступление? Увозя ценнейший научный экземпляр. Только в моральные метания нужно было оставить в покое. Раз решил помочь остаться в живых неизвестному существу, нужно принимать для этого меры. Спрятав квадроцикл под навесом, вернулся к своему невольному гостю и с очередной порцией ужаса заметил, что голова инопланетянина раскололась пополам. наклонившись ниже, постарался без содрогания рассмотреть повреждения и вдруг с облегчением увидел, что это была не голова, а всего лишь защитный шлем. В образовавшуюся щель в данный момент проглядывало вполне человеческое лицо. осторожно потянул за половинки, окончательно сломав головной убор. и снял его с головы пришельца. Запоздала пришла мысль о том, что земной воздух ему может не подойти, но затем успокоил себя, что внутри корабля он вполне мог дышать, а зато короткое время, что прошло с момента аварии звездолета, газ не мог полностью выйти наружу, заменившись земным воздухом. И тут его ждало второе потрясение. Существу было потрясающе красиво. Черные брови в разлет обрамляли глаза с длинными ресницами. с а м и х глаз видно не было, они надежно прятались завеками. Тонкий т о ч н ы й носик и пухлые губы наводили на мысль, что перед ним лежит девушка. Кожа была изумительного оттенка молочных сливок. или зеленоватый оттенок рельефных линий говорил о том, что перед ним все-таки не человек. Она имела вполне земное строение. Сейчас мужчина даже различал две острые крутки, обтянутые золотым комбинезоном. Алексей приложил два пальца к шее, к тому месту, где по ощущениям должен биться пульс. И почувствовав легкие толчки, с облегчением вздохнул. Девушка была жива. Ему очень сильно захотелось, чтобы это была именно девушка. Он снова подхватил ее на руки и понёс в дом.